Глава 21. Инструменты больших парней. Для начала удивлю. Управление инвестициями сведённое к базовым принципам. Вещь очень простая. Если смотреть на свой инвестиционный портфель как на жизненный капитал, то есть установить горизонт планирования хотя бы лет в 10, а лучше в 20. И думать, что для этого хорошо, что не годится то мы придем к одним и тем же выводам. Первый. Перекос в сторону акций имеет смысл, так как на длинном периоде они склонны расти. Второй. Диверсификация очень важна. Любой, кто прочитал хоть что-то о финансах, да даже и просто оголтел и инвестирует на свой страх и риск, в глубине души понимает, что диверсификация яиц в разные корзины. Принцип обалдеть какой фундаментальный. Знаменитый теоретик портфельной теории Гарри Марковиц называл диверсификацию бесплатным сыром. Мы всю жизнь доказываем и рассказываем, где бывает бесплатный сыр, но факт в том, что с помощью диверсификации на любой выбранный уровень доходности можно снизить риск, а на любой уровень риска можно постараться увеличить доход. Круто, а? Пришло время рассказать про Дэвида Свенсона портфельного управляющего, который начал управлять фондом Ельского университета в 1985 году. Он немного поработал на Уолл-стрит, но портфельным управлением никогда не занимался. И вдруг оказался с миллиардом долларов. Тогда это была огромная сумма, да и сейчас тоже неплохая. Расходы всего бюджета Российской Федерации на образование в 2016 году чуть больше 5 миллиардов долларов. В 2015 году Фонд Ельского университета составил около 23 миллиардов долларов. Это уже в четыре раза больше бюджета Российской Федерации на образование. Хочу вас еще немного огорчить. Это даже не самый большой фонд американского университета, а лишь четвертый по величине.